Глава 4. В тот день в магазине собралось много народу, и Халил выполнял свою работу с таким рвением и весельем, что улыбались даже самые мрачные покупатели. К Халилу вернулось бодрое расположение духа, говорили они «Слава Богу! Его болтовня сделалась небывало дерзкой, он почти издевался, но реплики подавал с таким обезоруживающим дружелюбием, что никто не обижался». «Что это на него нашло?» – спрашивали покупатели. Юсуф улыбался и слегка притрагивался к левому виску. Некоторые покупатели сами предлагали объяснение. Юношеский пыл, хоть и не совсем уместный, но вполне благой и даже приятный. «Пусть смеется теперь, пока жизнь не принялась за него. А может, причина в дозе гашиша?» – предположил кто-то еще. Наверное, он не привык к наркотику, и его ум воспламенился. Женщина, зашедшая купить две унции кокосового масла для ухода за волосами, услышав от Халила наполненную аллегориями песню «Во славу массажа», поинтересовалась, не насыпал ли кто перцу на член молодому человеку. Старики на террасе наблюдали этот спектакль и весело пересмеивались. Хотя Халил старался не встречаться с ним глазами, Юсуф подмечал ликующее безумие в его мечущемся взоре и торопливо отступал с дороги. Днем, когда, наплыв покупателей, пошел на спад, Халил будто напоказ отволок в угол ящик и пристроился на нем подремать. Никогда прежде он не поступал так, и Юсуф принял этот жест как еще одно проявление – доходящего до иступления недовольства. Он видел, как Мзех Дани пошатывается под тяжестью ведер и догадался, что старик подливает воду в пруды. Вода в ведрах плескалась, перехлестнула через край, едва старик сделал первые шаги в сторону сада, залила его стопы, земля под ногами садовника сделалась грязью. Юсуф следил за ним, Обиженно и ревниво, но не спешил на помощь, а старик, как всегда, был полностью сосредоточен на своем занятии и как будто не замечал юношу. Потом старик ушел, не оглянувшись шаркой поросчести, размеренным шагом марширующим многоножки. Голос его время от времени взмывал в песнопении, слов не разобрать. Казалось, слова он выпивает задом наперед. Вечером в привычное время Юсуф пошел в дом. «В последний раз», — твердил он себе, — «быстренько помолятся за госпожу, увидят Амину, а потом попросит ее уйти отсюда вместе с ним, если осмелится. Дверь была распахнута, он вошел, негромко окликая обитателей, и возвещая о себе. Комната благоухала курениями, госпожа восседала одна, ожидая его. Он остановился у двери, не решаясь идти дальше. Госпожа с улыбкой поманила его к себе. Он видел, как нарядно она одета в длинные платья цвета сливок, переливались янтарные нити. Она откинула шаль и подалась вперед ближе к нему с настойчивой потребностью. Он сделал два шага вперед и остановился. Сердце громко стучало. Надо уходить. Она тихо заговорила с ним. Ее голос преисполнился чувство улыбка смягчилась. Юсуф не вполне понимал, чего она хочет от него, но невозможно было не распознать это выражение страсти и тоски на ее лице. Она прижала руки к своей груди, потом встала. Когда ее ладонь коснулась его плеча, Юсуф задрожал. Он попятился, она последовала за ним. Он повернулся, чтобы убежать, но она ухватилась за его рубашку сзади, и он почувствовал, как ткань рвется под ее рукой. Убегая, он слышал позади ее жалобные вопли, но не оглянулся, не остановился. — Что ты натворил? — закричал Халил, когда Юсуф пробегал мимо него по сумеречному саду. Юсуф добежал до террасы и сел. Руки и ноги онемели, собственное тело казалось омерзительным. Невыносимый ужас случившегося навалился на него. Он ждал на террасе, казалось, часами. Стыд и гнев сменяли друг друга. Может быть, надо было сразу уйти, думал он, пока все не зашло так далеко, в такую грязь. Но ведь он не сделал ничего дурного. Ему навязали такой образ жизни, всем навязали такой образ жизни, позорный. Чужие интриги, ненависть, мстительность и корысть превратили самые основные добродетели в знаки обмена и торговли. Ему следовало уйти, и нет ничего проще. Уйти куда-то, где он укроется от давящих требований со всех сторон. Но он знал, что в его перемещенном сердце давно сформировался жесткий ком одиночества, и куда бы он ни пошел, одиночество прибудет с ним и сведет к праху распылит любой малый замысел, который он попытался бы осуществить. Он мог отправиться в тот город на горе, где Хамид будет терзать его ханжескими вопросами, а Колосинга развлекать своими фантазиями. Или же присоединиться к Хусейну в горном убежище. Там он мог бы обрести некоторое удовлетворение. Или уйти к Чату, сделаться придворным шутом ничтожного княжества, отправиться в Виту, разыскать мать Мохамеда курильщика Гашиша, ту сладкую землю, которую Махаммед утратил в своей одержимости. И всюду его спросят об отце и матери, о сестре и брате, что он принес и что, надеется, унести с собой. На все эти вопросы он сможет дать лишь самые уклончивые ответы. Сиит мог путешествовать по неведомым землям в облаке благоухания, вооруженный лишь мешками с побрякушками и уверенностью в своем превосходстве. Тот белый человек ничего не боялся, сидя в лесу под сенью своего флага и в окружении солдат. Но Юсуф не обладал ни флагом, ни уверенной правотой, с которой мог бы притязать на высшую почесть, и он вроде бы понимал, что известный ему тесный мирок — единственный для него доступный. Халил. Вышел на него из тьмы широкими шагами, занеся руку, словно собираясь ударить. «Я тебе говорил, что это приведет к беде», — сказал он сердито. Он рывком поставил юношу на ноги и потащил его за собой. «Пошли отсюда. Пойдем в город». «Ах ты дурак, дурак!» «Повторить тебе, что она говорит, что ты набросился на нее, порвал ее одежду, словно дикий зверь, и это после того, как она столь ласково с тобой обходилась». Велит мне привести людей из города, чтобы они засвидетельствовали обвинение. Они будут бить тебя и плевать в тебя. И кто знает, что еще? Я не дотрагивался до нее, сказал Юсуф. Халил выпустил его руку и ударил его, бил снова и снова в бессильной ярости. Я знаю, знаю, почему ты меня не слушал, кричал он. Я не дотрагивался. Попробуй объяснить это толпе, которую она соберет. Что же будет? — спросил Юсуф, сердито отталкивая Халила и поднимаясь. — Тебе нужно уйти. — Словно я преступник. — Куда я пойду? — Уйду, когда сам захочу. И что будет, если я убегу и меня найдут? — Ей все поверят, — сказал Халил. — Я обещал ей привести людей из города, иначе она бы орала, призывая на помощь. Они поверят ее словам. Может, к завтрашнему утру она утихнет, если не обращать на нее внимания, но вряд ли. Тебе надо уйти. Разве ты не знаешь этих людей? Они тебя убьют. Она разорвала мою рубашку на спине. Это доказательство. Я убегал от нее, вспомнил Юсуф. — Не дури! — вскричал Халил и даже рассмеялся, не веря своим ушам. — Кто станет спрашивать об этом? Кому есть дело? — Разорвала сзади. Он бросил взгляд на спину Юсуфа и не удержался от полубезумной ухмылки. На миг он задумался, что-то соображая. В итоге они пошли на берег, отыскали темное местечко и там просидели много часов, разговаривая. Юсуф отказался бежать ночью, словно преступник, и, вопреки настояниям Халила, заявил, что дождется обвинений и сначала попытается отстоять свою невиновность. «Нет, нет, нет!» — кричал ему Халил. Голос его вздымался над беспокойным шорохом океана, колотившего в у их ног. Лишь около полуночи они пробрались обратно к лавке. Город затих, погрузился в сон. Лишь тощие собаки из страшных снов Юсуфа рыскали по улицам. Едва они подошли к лавке, Юсуф учуял в воздухе новое, словно что-то произошло в их отсутствии. «Миг!» и он уже со всей уверенностью понял, что именно произошло. Благоухание возвещало о присутствии дяди Азиза. Он оглянулся на Халила и увидел, что тот тоже понял. Фараон вернулся. — Сид! — напряженным шепотом выговорил Халил. — Вернулся нынче вечером. Теперь один лишь Бог может тебя спасти. Вопреки всему, Юсуф на миг обрадовался возвращению дяди Азиза. К собственному удивлению он не чувствовал страха, лишь возбуждения и любопытства. Как-то он поведет разговор про обвинение. Превратит его в обезьяну и пошлет жить на вершине бесплодной горы, как джин поступил с дровосеком. Халил все рассуждал, О жалкой участи, ожидающей его Аюсуф, расстелил циновку и улегся с такой непостижимой безмятежностью, что Халил вынужден был замолчать.